Глава пятая. Ростов-Захидовы. К Захидовым я шел не торопясь. Мне нравился этот не родной мне город, как нравится бойкий знакомый. Открытый портовый, построенный в пустой степи, подальше от властей всех мастей. В степи ранними вечерами темно и пусто. Стоит белый ковыль, а над ним нависает такой же белесый туман. А в городе ходит трамвай, не конка а именно отличный электрический трамвай. Его площадки открытые, потому что Ростов – город южный, и летом горожане спасаются от жары, как от напасти. Над кафе ставят полосатые маркизы, а в окнах домов – итальянские ставни, деревянные решетчатые жалюзи, чтобы не пускать злое солнце. Любой приезжий не назовет этот город провинцией, хотя от столицы он далеко. Это зона свободной торговли – Форта франка Сюда и отсюда идут корабли. Здесь открыто крупное отделение Волжско-Камского банка, в зеркальных дверях которого отражается суета главной городской улицы. Промышленники, соревнуясь в тратах, строят высокие доходные дома, а табачный магнат Грек первым в городе устроил в своей конторе механические лифты. Для постройки собора Рождества Богородицы в город приглашали знаменитого архитектора И он после возведения Ростовского построил в Москве храм Христа Спасителя. Каким он вышел, я видел потом на фотографии в журнале «Нива», чрезвычайно похож на наш. Строя храм в Ростове, не учли только одного. Рядом с ним базар, вокруг которого всегда в избытке коллег и криминальных личностей, щипачей, моровихеров. Они все обитают в невысоких домах на спусках к дону с непременными въездными воротами для телег. Чем ближе к реке, тем мельче становятся дома, лепятся к склону, валятся все ниже, избиваются в кучи, превращаясь в домишки, затем в землянки, а потом и просто в горы мусора у реки, на которых сидят белые чайки с ярко-желтыми костяными клювами. Я был в этих трущобах. Вместе с судебным следователем Курнатовским мы даже проникли в катакомбы, которые, как норы, следы червей, проходят через все ростовские горки вниз к реке. Это было в то время, когда я фанатично набросился на изучение новаторских идей криминалистики. Читал всё подряд, от записок шотландского врача Фулца по определению отпечатков пальцев до трудов, бесконечно уважаемого мной автора судебного почерковедения. Но особенно увлекло меня руководство для судебных следователей Ганса Гросса. Моей мечтой было создать в нашем городе судебно-фотографическую лабораторию по примеру той, что в Санкт-Петербурге. Эти мечты теперь кажутся забавными. Тогда я был необычайно горд, что мне удалось стать студентом кафедры медицины Алексеевского Донского института. Хотя нагрудного знака о его окончании я так и не получил. Да и самого университета больше нет. И курса мне не удалось закончить. Но студентом я все еще себя считаю. Просто чтобы понимать, кто же я. Если этого определения я лишусь, то стану никем. Потому держусь за него и всем новым моим знакомым По прежнему представляю студентам, вызывая у них удивление. Город считают южным, а зимы здесь злые. Река замерзает, и по ней везут бревна мороженной рыбы из Астрахани. Выгружают в порту, как замерзшие трупы, тяжелые в корке снега. По ночам за рекой стоит вой, то ли ветра, то ли животных. Лето знойное. От солнца не спасают, не тени деревьев и плетущегося винограда. Ни маркизы, ни ледяная вода. Пыль повсюду. Ботинки, юбки, шляпы. Все засыпано мелкой пылью. Ее можно найти даже в своей чайной чашке. Такой вот чашкой город становится осенью. Дожди текут с крутых улиц вниз, наполняя низины. Горожане вязнут на улицах, плывут на лодках, а однажды прямо в центре города утонул служащий городской управы. Лучше всего в городе весной. Вечера тёплые, как ванна. Кирпич домов после дождей тёмно-красный и немного крошится. А бока их из ракушечника становятся серыми. Поздним вечером улицы пусты, и только слышишь шаги за поворотом, видишь тень. В мелких чёрных лужицах дрожат листья и цветки акаций. Не знаю, был ли я ещё хоть раз так же счастлив, как тем весенним вечером, год назад. Я запомнил его в самых мелких деталях, но при этом так, как сохраняют в памяти сон. Мне не удалось до конца убедить себя, что это было наяву. Вечернее небо, синее с оранжевой полоской заката, теплые стены домов, которые шли вверх от дона и вели меня за собой в переулок за громадой государственного банка. На пути мне попался мой старый знакомый, господин в сером летнем пальто с высокомерным бульдогом на поводке. Я так часто сталкивался с ними, что уже подумывал, не стоит ли поздороваться. Мысли были легки, и думать было приятно. Было приятно, что с собой у меня аванс за статью о методах обнаружения дигиталина в крови. И я смогу купить Юлии Николаевне белые пышные каллы, которые она так любит. Их привозили пароходом, и чаще всего они были мне не по карману. Но все мои легкие мысли лопнули, как пузырь из мыла. Я вспомнил то, что статья опять выйдет не с моим именем, и гонорара за нее не хватит надолго. К тому же меня обгонял трамвай, светящийся с яркой даже в сумерках рекламой баварского пива на боку, раздраженно звенящий, напомнивший о том, что нужно бы поторопиться, иначе опоздание будет неприличным. Но то чувство подъема и ожидания счастья я всё-таки запомнил. В тот вечер, год назад, я встретил у Юлии Николаевны Захидова. И они, как ближайшему другу, признались мне, что помолвлены. Свадьба состоялась через несколько месяцев. Вокруг были беспорядки, молодые не хотели ждать. На свадьбе я не был, сослался на недомогание тётки и уехал в Кисловодск. Ей действительно было нехорошо, возраст, волнение... И она была рада меня видеть. В Кисловодске я провёл три мрачных дня. Шагал вперёд и назад по променаду мимо бань в восточном стиле, между клумб и отдыхающих, ненавидя кичливо-пышные израстцы бань и клумбы. Да и саму атмосферу города, где близко залегающие под землёй воды, как мне казалось, влияли на психику жителей. Впрочем, город, скорее всего, был ни при чём. Когда я вернулся, Юлия Николаевна Захидова, по мужу, уже обустраивала новую квартиру. В свадебное путешествие ехать пока не рискнули. Дом их быстро стал популярным. Там устраивалось нечто вроде салона по вторникам и четвергам. Сейчас, когда я шел к Захидовым, мало что напоминало мне о том времени. Цветочный магазин был закрыт, трамвай ходил редко а моего знакомого господина с бульдогом я не встретил. Не изменился только дом. Он всегда мне нравился. Четырёхэтажный сосед особняков, выстроенных, как у нас любили, по образцу итальянских вилл, но с русским размахом. Он смотрел на улицу с её машинами, лошадьми, пешеходами, тележками татар, со свежим тонким хлебом, всей уличной суетой, светлым серым фасадом в стиле модерн, современной сдержанный. сдержанной. Над входом в подъезд разбегались из круглого окошка широкие каменные лучи. В широком холле – клетка метлахской плитки завода «Ланге» и медная капсула лифта. Лифт, хоть и с зеркальной панелью внутри, но без фикуса и лифтера, приводится в движение оператором из машинного отделения. Механизм работы немецкой фирмы. У Захидовых уже были гости – Еще в прихожей я услышал обрывки негромкого общего разговора. Гости и разговоры были все знакомые. Обычно собравшиеся делали свои предположения о том, сколько еще продержится переворот. Потом переходили к местным новостям, мешая в разговоре концерты, осторожные сплетни, возмущения забастовками официантов. Но не ценами в ресторанах. Одного адвоката я часто видел на заседаниях в суде. Другой, врач, который лечил Юлию Николаевну от приступов хандры, и чью манеру щедро выписывать ей самые сильные средства, я решительно не принимал, дружески мне кивнул. Был и редактор газеты «Приазовский край» с женой, и с удивлением я увидел инженера, штабс-капитана Чекилева. Раньше я его здесь не встречал. У стола с пепельницей Юлия разрешала гостям в гостиной курить. Сидел очень интересный мне, но слишком увлеченный профессор истории. В наш город он попал вместе с эвакуированным Варшавским университетом. Когда германские войска подошли к Варшаве, несколько факультетов с лабораторией и клиникой снялись с места и переехали к нам. Сначала думали, что временно, но потом стало ясно, что надолго. Медицинскому факультету, чьим студентом я был, отдали отличные помещения главной городской больницы, остальных разместили как сумели. Профессор тут же занялся раскопкой скифских курганов в степи и не бросал свои работы даже под пулями. С рассеянным видом бродил известный в гостиных поэт, сам себя называющий «мистическим анархистом». От него надо было держаться подальше, иначе не миновать приглашения прогуляться над безднами то есть выслушать новые стихи. Но я искал здесь другого, важного для меня гостя. С ним я хотел еще раз поговорить о возможности моего участия в полицейском исследовании тела. Однако его не было. А вот хозяин дома заметен в комнате сразу. Он со студенческих времен был центром любого разговора. Полный, бледный, с видным носом, в ярком жилете с масонскими брелоками – Захидов неуловимо был похож на крупную экзотическую птицу. Сегодня главной темой разговоров были неутешительные для коммерсантов новости о работе порта. Он в последнее время все больше стоял, чем работал, и корабли с железом и пшеницей тщетно ждали в Генуе и Марселе. А деликатный груз, лимоны, маслины, табак и вовсе пропадал, разгружать было некому. Угощали о котором Захидов хвастался, что взял на аукционе последний ящик. «Его тёмные, как шелковица», — здесь говорят Тютина, немного на выкате глаза влажно блестели, когда он говорил о том, как удачно удалось сбить цену. Интересной мне показалась новая пара. Румяная дама была с большим эмалевым портретом царицы на груди в виде броши. Такое украшение выглядело странным. Видимо, они были прямо с дороги. Пыльный край юбки, растрёпанные волосы. Когда я подошёл к Юлии Николаевне, чтобы поздороваться, она заметила мой взгляд. Интересные персонажи — это хлыстовцы из самых истовых, в городе на несколько дней, будут пробираться дальше, на юг. Зачем? Не знаю, не говорят и не спросишь. Рассказывали только, какой тяжёлой была дорога. Услышали, что будут их громить на даче. Были даже несколько солдат, но потом ушли. Тогда они поскорее собрались и поехали. Натолкнулись на погромщиков, их остановили. Один схватился за уздечку, но повезло. И лошадь кинулась от него так сильно, что сбросила. Потом добирались по железной дороге. Под в вагон зашли солдаты, спрашивали документы. Буквально чудом их пропустили. О чудесах они вообще много говорят. Беседовать с ними интересно». Смерть Распутина тяжело пережили. У нее Юлия Николаевна показала глазами на румяную с портретом. Говорят, было даже нечто вроде приступа. Экзальтированная дама. Как всегда, когда я смотрел на Юлию Николаевну, слушал ее голос, я волновался и никак не мог увидеть ее всю. Я даже не мог сказать, красиво она или нет. Все говорили «да». Это было глупо, и, конечно, всеми силами я это скрывал. Вот и сейчас я видел только блеск её гладких чёрных волос и светлый, свежий наряд с вышитыми на ткани птицами. Может, это ласточки? Очень похоже. Вот как всегда, Егор Андреевич, когда вы так серьёзно смотрите, я не решаюсь сплетничать. Правильно говорит о вас моя подруга. Вы её и не помните, не смотрели в её сторону и не слушали. Очень невежливо». Так вот она говорит, что у вас такой же иронический взгляд, как у драматурга Антона Чехова. Вы похожи с ним немного. Длинные волосы в подражании ему, наверное, носите. Ведь он, можно сказать, наш земляк, знаете? И, между прочим, врач, как и вы. Пришлось признать, что сказать мне о сходстве нечего. Популярной литературой и театром я интересовался меньше, чем положено образованному человеку. Не находилось времени. Тактичная Юлия Николаевна увела разговор в сторону. «Как вам моё платье? Я решила, когда же надеть, если не сейчас? Может, не выпадет случай. Всё так меняется. Вы знаете, что НН уехали? Правда, квартира так и осталась за ними. Муж сказал, что они решили переждать подальше, где спокойнее. Кажется, в Грецию, к родным». НН были соседями Захидовых. Большая семья, где всем управляла очень крупная, всегда в чёрном, с руками в тяжелых кольцах, старая мать промышленника. Они держали кричащих птиц в клетках и маленькую обезьянку, которая как-то укусила Юлию Николаевну за беззаботно протянутый палец. Его, маленький и белый, как у игрушечной девочки, я обрабатывал йодом и долго осторожно перевязывал, пока она смеялась и грозила обезьяне крепкой клеткой. Теперь все разговоры и о нашем отъезде продолжала Юлия Николаевна, легко вздыхая. «Видимо, это необходимо». Муж вернулся из Одессы с плохими новостями. Там удалось связаться с партнерами по индоевропейскому телеграфу. Бросив медицину, Захидов свой настоящий талант нашел в семейном деле. Занимался торговлей чаем и кофе. Их торговая марка была довольно известной и уважаемой. «Хорошо, что вернулся благополучно». «Французские войска оставили город, паром в Константинополь отменил все рейсы. Может, на ближайшее время, а может и дольше», — продолжала она, рассеянно осматривая гостиную. «Вчера ходил в консульство, закрыты. Надо уезжать, но куда?» Юлия Николаевна еще говорила о том, как не любит железнодорожные путешествия, несмотря на то, что совершать их приходилось. Ведь зимы они большей частью проводили на побережье. И даже предприняли год назад сложный вояж в Гагру, чтобы посмотреть, какое чудо сделал принц Альденбургский на месте болот, полных малярии. Как растут в новом парке на берегу моря платаны и лимонные деревья. А я думал о том, как это все далеко от того, что я встречаю на улице, за окнами, в университетской анатомичке. И какой катастрофой станет для меня их отъезд. Отъезд? Юлии Николаевны. «Да и вообще, на чём держится эта наша странная дружба? В рестораны, куда меня всё реже звал Захидов, я обычно отказывался ездить. Жаль было времени, а иногда и денег совсем не было. Ещё на факультете мы засиживались с ним допоздна. Час быка, ненавистное мне время, особенно зимой. Споря о революции и медицине. Думаю, на самом деле... Наше приятельство строилось на чувстве превосходства. Однако при этом каждый ошибался насчет другого. «А что говорят в штабе, Егор? Есть новости из столицы?» Вопрос задан с тревогой. И хороший тон, и мое отношение к Юлии Николаевне диктуют мне лживые успокоительные ответы. Но они мне не по душе. Да, в общем, и сказать нечего. Слухи есть, но им нельзя верить. Скажите, ЛК или Атаман будут у вас сегодня? А вы не знаете, ведь генерал Деникин обвенчался вчера в Новочеркасском соборе. Юлия веселеет, увлекшись романтической темой. Мы совершенно неожиданно получили газеты, и вот там новости о венчании. Думаю, несмотря на обстоятельства, все-таки будет небольшое торжество. И наверняка сейчас все офицеры поздравляют новобрачных. Странные времена. Венчание ветреной зимой под звуки выстрелов в нетопленной и тёмной церкви. Но разве и я не пришёл на этот ужин в эту нарядную гостиную, где угощают санторетом и просковеевским коньяком, и в соседней комнате ждёт накрытый белой скатертью стол с намерением поговорить о мертвеце? Всё перевернулось с ног на голову. Подошёл знакомый адвокат, за ним Чекилёв. И разговор стал общим. Оказалось, что о событии в штабе почти всем известно. И даже шел слух, что там были взломаны окна и двери, украдены какие-то сверхсекретные документы, а если не они, то планы клада кубанской казны атамана Рябаконя, который был в те дни в городе. Передававший эти разговоры адвокат тут же извинился, сказав, что, конечно, не может идти речи о том, что штаб был без охраны, и все эти нелепые слухи правдивы. Однако там убили человека. Об этом было в газете. Он кивнул в сторону редактора Приазовского края, словно в подтверждение. «Говорят, голову размозжили одному бедняге, верно?» «Не совсем». Действительно, полиция была вызвана к телу телеграфиста. Не хотелось говорить большего, и я твердо решил уйти раньше, до ужина, если расспросов избежать не удастся. «Мне почти нечего сказать». А слухи ведь бывают и опасны. Помните, кто-то пустил среди рабочих слух, что колбаса на местной фабрике из человеческого мяса? Эта байка о колбасе фабриканта Шкурко пошла потому, что видели, как к дому привезли и выгружали полный человеческий скелет и череп. Дело чуть не дошло до погрома, а всего-то дочь промышленника занималась медициной на женских курсах он для нее и выписал невероятно дорогое, отлично выполненное пособие. Но перевести разговор, однако, не удалось. Особенно настойчив был Чекилев. «Да, об этой истории в штабе. Вы ведь были там, я вас видел. Если отбросить все слухи, то, как я понял из расспросов полиции, там были еще взяты деньги. Откуда они там? Неужели много украдено?» «Да, сколько они сейчас стоят, эти деньги?» – вздохнул кто-то. «Но ведь там всегда охрана, круглые сутки!» Снова вступил Чекилёв. «Как это вареник под горячую руку попал?» «Вы его знали?» Это меня удивило. Чекилёв не был похож на того, кто станет запросто болтать со всеми. Обычно он казался надменным. А в особняке, кстати, упомянул, что с убитым знаком не был. «Знал. Ведь я инженер. Мне интересна новая техника. Заходил к ним часто. Да, собственно, я его и нашёл». Спустился к ним со второго этажа и наткнулся на тело. Оно было уже холодным. Об этом Курнатовский не говорил мне. Телефон в полицию был от Шиховцева. Почему же полицию вызвал Шиховцев? Я вышел позвать кого-то на помощь и наткнулся на него. Он же при штабе для поручений, дежурит там постоянно. По крайней мере, я вижу его. Не знаю, когда только успевает спать. Но скажите, там ведь была система охраны, электрическая сигнализация, кстати, отличная». Я видел такие в Германии. Что полиция думает на этот счет? Выяснили, как именно удалось ее обойти? Неужели не сработало? Неожиданно спас меня от расспросов мертвый Распутин. Кто-то, может, та самая дама с портретом, предложил выключить свет и устроить сеанс столоверчения. Хотели вызвать его дух. В городе, в домах таких, как у Захидова, больше не винтили, не слушали пластинки» а все вечера и ночи просиживали за этим занятием. Рассказывали, что на одном из сеансов в соседней пустой комнате заиграла вдруг закрытая фортепьяно, якобы по желанию медиума. Тогда мне это казалось шулерством чистой воды. Особенно возмущало, что знаменитый оккультист Папюс, книгу которого тайны передавали из рук в руки, был образованнейшим человеком и врачом. «Сейчас, зная, какие штуки может проделывать человеческий мозг, я уже ни в чем не уверен». Тем не менее, в тот вечер предложение это оказалось очень кстати. Кто-то высказался в том духе, что когда такое творится, и у нечистой силы совета спросишь, и все отвлеклись. Только адвокат мрачновато заметил, что полезнее вместо духа Распутина вызывать дух убитого телеграфиста. Но понял, что пошутил неуместно и быстро привлёк меня к перестановке массивного стола подальше от окон в центр комнаты. Но едва мы сели, как хрустальные подвески люстры тоненько зазвенели, а потом мигнул, и сам собой погас свет. Я слышал, как в темноте Юлия Николаевна произнесла растерянно «Как глупо, Боже мой!». Потом, перекрывая вскрики дам и общую суету, Одновременно раздался спокойный голос. «Господа, это беспорядки на линии. Постоянно гаснет». И настойчивый стук в дверь. Звонок, очевидно, не работал. Горничная уже мялась в дверях. Юлия Николаевна быстро подошла ко мне. «Егор, здесь офицер, и он спрашивает вас». Горничная приняла его за иностранца. Ошиблась и растерялась. Он не сказал ей, что нужно, и отказался пройти. Я заметил, что и адвокат, и Чекилёв слушают наш разговор. Прихожую у двери действительно ждал меня невысокий немногословный офицер в английской военной форме. Ее носили многие. Антанта поставляла союзникам. С этим военным мы спустились напролет лестницы, подальше от чужого любопытства. И он коротко рассказал, что послезавтра в полдень у меня состоится встреча с выборным атаманом. Речь пойдет о смерти телеграфиста. Поскольку телефонная связь не работает, он вынужден передать мне лично. Он сказал «приглашение», но я понял, что это приказ. Не добавив никаких подробностей, военный ушел. Я даже не спросил, как ему удалось меня разыскать. Видно, узнали у Эбергов, где я. Электричества не было, но подъезд был полон дрожащего зеленого света. Луна проходила через высокое окно. В полутьме плыли нарисованные цветы витража. В их зелено-синем свете, как компания водяных и утопленников, мимо прошли какие-то люди, видимо, новые гости. Среди них, мне показалось, мелькнул Шиховцев. Занятый мыслями о предстоящей встрече, я решил не возвращаться к Захидовым. У них полон дом, мой уход вряд ли заметят, извинюсь после. Лифт стоял на первом этаже. И спускаясь по лестнице, я услышал за спиной Решительные шаги.